Глава 72. Денис. Весь день очень хотелось спать, но это желание оставалось где-то на периферии сознания. Денис работал на адреналине, оставшемся после ночи с Ларой, и очень хотелось повторить эту ночь в ближайшее время. Вообще воспоминания бодрили не хуже энергетического коктейля, но и вызывали лишнюю мечтательность, из-за которой Денис едва не сжег партию булочек. Отдельную радость вызывал тот факт, что Кати в этот раз на работе не было, у нее настали выходные, и к Денису никто не подкатывал. Весь день он нормально работал, а ближе к пяти часам, когда все было испечено, а машина с новой партией свежих продуктов разгружена, отправился домой. Заворачивая за угол здания, за которым уже оставалась минута до их с Ларой дома, Денис неожиданно заметил ее саму, заходящую в подъезд, не припустил следом. Тогнал у лифтов, и Лара удивленно скрикнула, когда он обнял ее, приподнял над полом и жарко поцеловал в шею. «Булочками пахнешь!» Засмеялась она, сразу расслабляясь в руках Дениса, и провела ладонями по его волосам. «Сильно и вкусно, а я пообедать не успела. Два ученика подряд были в обеденное время, а потом я домой торопилась». «Если не успел пообедать, надо плотно поужинать», — засмеялся Денис, поставив Лару обратно на пол. «Сейчас заберем наших детишек из сада и уговорим их сразу пойти трапезничать. А хочешь, не домой к нам пойдем, а в кафе? Я знаю, недалеко недорогое, но хорошее, из детской игровой зоны. Пожалуй, хочу», — вздохнула Лара, почему-то глядя на Дениса так, будто о чем-то жалела. «Устала. Сяду там на диван и буду пить молочный коктейль. Сегодня весь день о нем мечтала». «Понимаю», — кивнул Денис. «Я возле нашей печки тоже всегда мечтаю о молочном коктейле. Или о мороженом. А лучше все вместе, ибо так вкуснее». «Согласна», — сказала Лара, взяв его за руку. «У тебя завтра выходной, да? Жаль, что у меня нет. Хотя освобожусь я все таки пораньше, чем сегодня». «Я даже знаю, чем мы займемся, когда ты освободишься», подмигнул Денис Ларри, ожидая такого же восторга в ответ. Но она по-прежнему была напряженной. «Наверное, какие-то проблемы с учеником. Или его родителями. Люди-то разные попадаются. Отсюда и озабоченность, и тревога во взгляде». Впрочем, все это быстро прошло, как только они вышли из дома и отправились в детский сад за Агатой евовой Денис перед этим успел помыться, поэтому подозревал, что теперь пахнет булочками гораздо меньше, а еще щеголяет не до конца высохшей шевелюрой. Лара же переоделась в более легкий сарафан, поскольку погода с утра переменилась. Утром была гораздо прохладнее, а теперь и куртки никакой не требовалось. Вот такая, с распущенными волосами, перехваченными простым серым ободком, в сарафане светло-голубого цвета, почти не накрашенная, Лара была настолько хороша и выглядела так свежо, что Денис залюбовался ею. Даже чуть не упал, споткнувшись о бордюр. И соседка, смеясь, схватила его за руку. Осторожнее. Больше в ее глазах не было ни тени тревожности, и Денис расслабился. Наверняка ерунда какая-то. Не стоящая внимания.